Но и на этот раз мы, как говорится, вышли сухими из воды. Дончо, да сопутствует нам удача и в очередном этапе экспедиции «Планктон» в кругосветном плавании на шлюпке джу, который мы намерены совершить в ближайшие 2-3 года. Уже теперь мы втроём готовимся к этому эксперименту. Почему втроём? Юлия? С нами поплывет наша дочь, улыбашка Яна. Вот уж ей-то наверняка доведется летать еще и к другим планетам. Ведь ей жить в третьем тысячелетии. Экспедиция через Тихий океан закончилась успешно. За три с лишним месяца отважные мореходы сделали массу интересных наблюдений, сняли телевизионный фильм. Сейчас Дончка и Юлия Попазовы пишут книгу о своем плавании я с нетерпением ждут тысячи и тысячи людей, и те, кто следил за героической эпопеей космонавтов океана. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.